На ушной раковине впереди слухового прохода имеется хрящевой выступ – козелок. Сей зоологический намек возник из-за того, что последний немного обрастает волосами, напоминающими конфигурацией бородку названного животного. Выяснили, что козелок нужен нам для усиления звука, придания ушной раковине подобия рупора. Мочка уха лишена хряща, но весьма богата жиром, вскраплением в него мелких хрящевых зернышек. Поэтому и называли ее иногда «ушная долька». Лучше она развита у монголоидов, меньше у европеоидов и еще менее у негроидов. Но было бы совершенно неправильно расценивать анатомию этого кожного лоскутка как основание для расовых различий. Уж очень все неопределенно. Да и у третья моих читателей она вообще едва просматривается. В древней Месопотамии именно наружное ухо считалось хранилищем разума и духа. У найденных на месте разрушенного Вавилона Изображений божеств нередко весьма большие уши, и у Будды, если судить по скульптурным произведениям древнеиндийского искусства, были оттянутые мочки ушей, что символизировало в индуистских, буддийских и китайских представлениях царское происхождение, мудрость, могущество. Может быть, по этим причинам некоторые из тех, кто считали себя анатомически обойденными размерами ушной раковины, не ждали милости извне и нередко растягивали ее подручными средствами. У племен, живших в районах Верхнего Нила, имелись даже специальные гирьки, позволявшие оттянуть уши до плеч. У женщин племени Масаев Для этого делаются и сегодня специальные разрезы, в которые вставляются деревянные диски, постепенно заменяемые на все более крупные. Аристотель был убежден, что очень большие уши выдают грубость хозяина, длинные не только многословие, но и острую память, а маленькие — ум, хитрость и посягательство на чужое. В ряде же регионов Азии, долгое время выделяющие со своими размерами мочка, как и значительная оттопыренность всей раковины, признавались только положительным качеством. Исследователи этих отличий в наше время наделяют, например, финнов и тюрков оттопыренными ушами, монголов – свиными, а евреев – собачьими, с упоением выискивая у ряда людей – дегенеративные особенности и при этом явно следуя фашистской ориентации. Пытались по форме уха выявить склонность к некоторым заболеваниям типа туберкулеза и рака, определить связь с предначертанной профессией, якобы у дирижеров, музыкантов и композиторов строение и форму ушей отличаются от прочих. Надо только не забывать – что у молодых ухо круглое, раковина мягкая, а с возрастом ухо становится дряблым, вытягивается, на нем появляется множество мелких кожных складок. В истории культуры закрепились и удлиненные уши, которые называли ослинами. Таким атрибутом глупости обладал царь Медас, наказанный Аполлоном. Можно еще сослаться на сказочные народы с собачьими ушами, на людей, у которых одно ухо служит простыней, а другое – одеялом. Можно привести ряд примеров, когда природу уха дополняли, делая в хряще отверстия. В них затем вставляли драгоценности, светящихся насекомых, цветы, толстые тяжелые кольца – в более поздние годы и в связи с изменившейся модой висячие замки. Первопричиной подобного, вероятно, послужил обычай дарения божеству капли крови, причем из наименее болезненного места. Дабы создающееся при этом отверстие не пропадало, его и начали задействовать для всевозможных добавок к хрищу. У разных народов серьги используют для красоты, как символ любви, показатель общественного положения, как магический оберег. И при этом они имеют еще множество смыслов, даже противоречивых. В Древнем Риме, например, одна серьга в ухе мужчины была признаком рабства. В Перу инки новоиспеченному дворянину прикрепляли к уху кольцо. Носили серьги, как амулеты, предохраняющие от болезней. Раньше различались сережки замужних женщин и девушек. Верили, что серьги помогут восстановить, улучшить зрение, а моряку не дадут утонуть. И еще одно. Благодаря всему этому мягкая мочка укреплялась чем-то твердым, нередко передаваемым, из поколения в поколение, поэтому даже как бы вечным. Многократно уши отрезали ворам, курящим, дезертирам, женщинам за отказ от выполнения супружеских обязанностей и тому подобное. Видимое всем наружное ухо продолжается вглубь, в так называемый слуховой проход. В его начальной части – покрытой кожей, можно без труда найти не только сальные, но и особые серные, церуминозные железы. Если периодически не освобождаться от продукции к деятельности, то проход может оказаться закупоренным. Наружный слуховой проход упирается в барабанную перепонку. Явно она обозначает грань, отделенность, даже своеобразную девственную плеву. Отсюда разрывы перепонки приравнивались к дефлорации. Кстати, считалось, что зачатие Девы Марии словом произошло через ухо. Более стандартные функции этой перепонки длительное время ясны не были, а поэтому и ее полагали ответственной за наш слух. Потом такая важная функция у этой соединительно-тканной тонкой перепонки была наукой отобрана и загнана еще глубже, во внутреннее ухо. Стенками, которые на самом деле существуют, от наружного и внутреннего отгорожено среднее ухо. В его полости, расположенной внутри так называемой пирамиды, а это в височной кости. Природа разместила у нас мелкие слуховые косточки. Названия свои они получили скорее по аналогии с формой, чем функцией. Молоточек, наковальня и стремечка. Хотя молоточек более напоминает не наш обиходный инструмент, а колотушку, убойное приспособление римских жрецов, которыми они забивали жертвенных быков. Стремечко почти соответствует аналогу. Еще интересно, что эта косточка весит 2,5 миллиграмма и является самой маленькой в нашем организме. Косточки среднего уха друг с другом связаны с уставчиками, что обуславливает возможность движения в столь крайне ограниченном пространстве. Колебания воздушной волны с барабанной перепонки передаются по направлению к внутреннему уху, где становятся уже волнами специальных жидкостей. В ушном лабиринте различают, если вы со мной рискнете мысленно пройти по нему, небольшую полость преддверие, впереди которого лежит улитка, а сзади полукружные в половину круга каналы. В улитке звуковые сигналы кодируются и передаются по слуховому нерву в мозг, а названные каналы служат органом равновесия. Они начинаются окнами, между которыми заперта перелимфа. У нее вообще нет выхода наружу. Волны этой жидкости необходимы для преобразования именно здесь энергии их вибрации в нервный сигнал. Если вы еще не совсем запутались в описании, то добавлю, что в улитке выделяют и две лестницы, значит какие-то пути восхождения и нисхождения. Название, как это нередко в нашей древней науке, не совсем соответствует действительности. Лестницы есть, но ступенек то нет. Расстройство деятельности всего этого лабиринта приводит к тяжелым головокружениям. По сравнению с другими органами чувств, как-то меньше информации всегда существовало об органе обоняния. Кант, например, не испытывал симпатии к нему, считая этот орган малосущественным и вообще доставляющим больше отвратительных ощущений, чем приятно, но и те мимолетны. Когда наши далекие-далекие предки повылезали на сушу, они взяли с собой зрение и слух. Но такая способность постижения окружающего, как восприятие запахов, досталась им в весьма усеченной мере. Первым, который ощущает человек, следует считать запах матери — Он всегда свой, для тебя он дает уверенность. Но с возрастом мы получаем способность различать, какие запахи приятные, а какие мы, но ну, на дух не переносим. Подрастая, начинаем замечать, что лучше воспринимаем запахи весной и летом, особенно в теплую влажную погоду. Затем обнаруживаем, что от запахов зависит хорошее или плохое настроение, ибо обусловливают они наш эмоциональный и деловой настрой. Прав французский поэт Шарль Бодлер, что есть много запахов здоровых, молодых, и его же знаменитое есть запах чистоты, он зелен точно сад, как плоть ребенка, Свеж, как зов свирели, нежен. Другие царственны, в них роскошь и разврат. Их не охватит мысль, их зыбкий мир безбрежен. Там мускус и бензой, там нарт и фемиам. Восторг ума и чувств дают изведать нам. Надо признать, что приведенный стихотворный отрывок биохимически совершенно точен. Перечисленные вещества действительно возбуждают, так что использованное слово «разврат» не только красивость, а следствие действия запахов. И это относится как к мужчинам, так и женщинам. Хотя обоняние у них не одинаково, как и последующая психофизическая установка. У женщин она тоньше, чем у их суровых спутников. но у обоих полов запах левой ноздрёй воспринимается лучше, чем правой. Разница обоняния зависит не только от пола, но и от того, на какие места кожи нанесён запаховый сигнал. Подмечено, что духи дольше всего работают на симбиоз, будучи нанесенными на запястье, шею и за ушами. Существует мода на запахи, впрочем, как и всякая иная мода на что-либо. Так древние иудеи наслаждались вдыханием запаха внутренностей жертвенного животного. У женщин своих ценили они длительные притирания мировым маслом и другими благовониями, Восток вообще поставлял жаждущим самые разные ароматические вещества. Напомню, о ладани, об амбре. Изображения в храмах Будды явно полнее воспринимаются, будучи окуренными ароматическими палочками. Примеров тут масса. Многие же запахи до нас вообще не доходят. Человеку весьма далеко в этом отношении до ряда животных. Собаки, например, в обонянии, значительно нас превосходят. Та полужидкая, вязкая по консистенции субстанция, которую мы периодически оставляем на носовых платках, носит вполне научное название – обонятельная слизь. вырабатывает ее, находящиеся в полости носа, специальные железки. Именно, подчеркиваю это, они, а не мозг, как считали ранее некоторые анатомы, описывавшие проникновение харкотины через решетчатую и кленовидные кости черепа. Носовая слизь расценивалась ими как густые излишки мозга. Поступающее из каждой половины полости носа раздражение достигает лежащих на основании мозга так называемых обонятельных луковиц, а отсюда следует к подкорковым зонам коры полушарий. Здесь запах подвергается грубой дифференцировке, после чего доходит уже до самой коры, где имеет место тонкая идентификация. Лишь после этого, возможно, то, что испытал Лев Толстой. Вдруг нас поразил необыкновенный, счастливый белый запах. Белый запах нарциссов. Или Волошин, писавший о запахе цветов, доходящем до крика. Уже упоминавшийся Бодлер впадал в магические грезы от запаха коричневых и красных гвоздих. В запах любимой можно и погрузиться. Он даже без нее о многом напоминает, ибо сексуальная реакция на запах сохраняется надолго. В прежние времена обоняние несколько отличалось своими пристрастиями. Люди старались иногда уловить запах серы, сопровождающий ведьм, Или же восхищались, а были и такие, запахом дыма костров, инквизиции? В итоге можно сказать, что лишь благодаря ощущениям обретаем мы чудесную соразмерность жизни, жизнью. Но все равно не можем насытиться палитрой запахов, образов, цвета, звуков, Погружаемся в приятное сердце ускользающие, бегущие прочь воспоминания, которые стараемся удержать. Задумываемся о настоящем и даже о таком неустойчивом будущем.